Она посмотрела на парамедиков и задумалась, что происходит. Затем на полицейских, которые скоро ее допросят. И когда они это сделают, у нее не останется другого выбора, кроме как сказать правду. Гарриет. Лицо Брайана было сильно искажено, как у пьяного, Когда он вел лодку в темноту моря, я думала, что его подталкивает вперед гнев. Но каждый раз, когда он поворачивался, я ловила взгляд его безумных глаз, казавшихся теперь не более чем мертвыми черными дырами. От него ничего не осталось. Пустой каркас человека, которого я когда-то встретила и которому п о з в о л и л а контролировать себя... Брайан понимал, что потерял меня, однако это означало, что ему больше нечего терять. Мой бедный, несчастный муж, так замкнувшийся в своем собственном мире, в котором не нашлось места ни для кого, кроме меня, даже для Алисы. Его родная дочь даже слегка не приблизилась к так называемой «любви», которую он испытывал ко мне. Я убедилась в этом сегодняшнем вечером больше, чем когда-либо прежде. Мне нужно было хотя бы попытаться отговорить его от того, что он планировал, хотя я сомневалась, что даже сам он знал, что именно. «Брайан», — мягко сказала я, выгибая спину и подтягивая ноги под себя, — Я не думаю, что ты хочешь причинить мне вред. Ты любишь меня слишком сильно для этого. Люблю. Брайан негромко рассмеялся. Его плечи напряглись, а правая рука обхватила борт лодки. Любви здесь больше не осталось, — произнес он спокойно, сосредоточившись на исчезающей в темноте линии горизонта. Что ты собираешься делать? Заткнись, Гарриет. Казалось, Брайан сейчас зазвенит, как натянутая тетива. Его рука сжала борт сильнее. Я знаю, что ты не желаешь потерять меня, — продолжила я. В конце концов, у него имелась возможность позвонить в полицию в любой момент за последние 24 часа, Брайан уже определенно мог бы заставить меня заплатить за то, что я совершила. Он мог запереть меня надежно и подальше от Алисы, так как всегда угрожал. Только теперь я понимала, что Брайан так не поступил бы. Ему не нужна Алиса без меня. Отобрать мою дочь было не более чем просто угрозой гарантирующей, что я останусь с ним. Я не знала наверняка, что он задумал. Выбросить меня из лодки, а самому спасаться? Я начала задаваться вопросом, что же именно он для нас приготовил, когда оглянулась назад. Я не могла больше разглядеть никаких фигур, но, увидев синие огни, вспыхивающие на берегу, поняла, что помощь, прибыла это явилось облегчением о моем отце позаботиться однако я также понимала что полиция станет допрашивать шарлотту они скоро узнают что я натворила я откинулась спиной на борт лодки неужели все кончено я не могла этого допустить мне требовалось собраться с силами брайан Снова начала я. «Нам нужно вернуться за Алисой». «Я же велел тебе заткнуться», — рявкнул муж. «Я знаю, ты любишь ее», — продолжала я. «По-своему. Не такой любовью, какой я хотела бы к своему ребенку, но все же я была уверена, что он не желал ей вреда. Представь, как ей страшно, наверное». «Я сказал, затихни!» Брайан обернулся ко мне лицом. Лодка накренилась на борт, и он вжался в сиденье. Я снова увидела страх Брайана. Перед ненадежностью с у д ё н у ш к а и его способностью удерживаться на поверхности воды, которую он так боялся... «Не говори больше ни слова!» — прошепел он, медленно поворачиваясь обратно к горизонту. Я не стала говорить. Вместо этого я переползла ближе к середине лодки, устроившись поглубже и внимательно наблюдая за ним, представляя, какую шумиху вызвала наша ситуация, суету офицеров и парамедиков на пляже, вопросы, связывавшие все воедино. На контрасте с этим в море было абсолютно спокойно. К тому времени солнце уже закатилось, и кроме мигающих синих огней становилось все труднее разглядеть что-либо. Мы продолжали двигаться дальше, в никуда. Я больше не оглядывалась на берег. Я говорил о себе, что спасательный катер скоро будет в пути. Вскоре он промчится вниз по слипу и спрыгнет в воду, набирая скорость по мере приближения к нам. «Успеют ли они вовремя?» Я крепко обхватила себя руками. Теперь, когда солнце зашло, стало намного холоднее. Я уткнулась головой в колени, покусывая палец, чтобы не стучали зубы. «Что? Если они не настигнут нас? Что, если их даже не вызвали?» Не было никакого способа узнать наверняка, Моя жизнь висела на волоске в руках Брайана, как, впрочем, и всегда. И по мере того, как вернувшийся страх все больше проникал в меня, я понимала, что каким-то образом должна вернуть контроль над ситуацией, я начала обдумывать эту мысль. «Какой матерью я буду, если даже не попытаюсь?» Я пошевелила ногами под собой, вытащив палец изо рта. и мои зубы лязгнули сильнее, чем я сама ожидала. Я не могла довериться Брайану. Я не сомневалась, что он сам себе больше не доверял, и если я позволю ему продолжить тащить нас в темное море, он победит. Я обязана остановить его раз и навсегда. Но действительно ли это означало, что у меня нет иного выбора, кроме той мысли, которая начала укореняться В уголке моего разума я тихонько оттолкнулась от дна лодки и все еще, не выпрямляясь, поднялась на ноги. «У меня есть преимущество», — сказала я себе снова. Брайан не умел плавать и не знал, что я умею. Я мысленно повторяла эти слова, пока они не заглушили ту часть меня, которая говорила что моя мысль нелепа. Мое сердце сильно колотилось, пока я балансировала на шарнирах из собственных ног. Как только я выпрямляюсь, то должна сразу броситься вперед и застать его врасплох.